Укрепим слабые органы, и болезнь отступит. Старая добрая йога. Йога, как система духовного и физического совершенства, возникла в Индии несколько тысяч лет назад. И тот факт, что йога дожила до наших дней и имеет такой успех, говорит о ее несомненной пользе для человека. Конечно, йога не является панацеей от всех болезней, но она оказывает комплексное воздействие на работу внутренних органов, желез внутренней секреции, нервную и иммунную систему и тем самым помогает излечиваться от многих заболеваний. Так, при выполнении осан, от обычных упражнений они отличаются тем, что выполняются как можно медленнее и с задержками в движении, происходит усиленный приток крови к определенному месту и ускорение в нем обмена веществ. Данная часть тела получает больше кислорода и других необходимых элементов, а продукты распада и шлаки также усиленно выводятся из него, что в целом просто не может не улучшить состояние расположенных здесь органов, а значит из всего организма в целом, так как в нем все взаимосвязано. Но существуют и ограничения, когда йогой заниматься нельзя. Это при повышении температуры, при острых заболеваниях и обострениях хронических, детям до 6 лет, Людям старше 60 следует соблюдать осторожность. Женщинам нельзя делать упражнения во время месячных. Начиная с третьего месяца беременности, также следует прекратить занятия. Их можно возобновить спустя 3 месяца после родов. Идеальное время для занятий йогой – утро до завтрака. Можно заниматься и в любое другое, но обязательно спустя 3-4 часа после еды. Одежда не должна мешать, и в обуви заниматься нельзя, только босиком или в носках. Если помимо йоги вы увлекаетесь каким-то видом спорта, сочетать их нельзя, занимайтесь ими в разное время суток. Во время выполнения асан важно представлять поток света, льющийся в больной орган и излечивающий его. Это необходимый элемент йоговских упражнений. Еще немного специфики. Йоги предлагают брать для разучивания от одного до трех упражнений и делать только их 10 дней. И лишь через каждые 10 дней, для больных и пожилых через 15, можно добавлять к ним новые 1-3 упражнения. Если в занятиях произошел перерыв, то если он превысил 10 дней, вам придется вернуться к нулевой точке и начать все заново. И, наконец, если не указывается, сколько раз делать упражнение, это значит, что оно выполняется только один раз. А когда говорится, что упражнение повторяется, это значит, что оно делается только два раза. Когда указывается, что упражнение выполняется такое-то число раз, допустим, от 1 до 10, Это означает, что первые 10 дней надо выполнять указанный минимум, а в следующую декаду можно добавить еще один раз. Поза змеи. Помогает при заболевании почек, печени, гипофункции, щитовидной железы и других нарушениях ее работы. Улучшает зрение, работу половых желез, лечит гастрит, панкреатит, улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Не торопясь, выпейте 300-500 мл теплой или горячей воды. Детям с 6 до 15 лет достаточно выпить 200-300 мл воды. После этого сразу же ложитесь на коврик на живот. Пятки и носки соединены вместе, ноги опираются на носки. Руки, согнутые в локтях, лежат на коврике на уровне плеч ладонями вниз, пальцы вместе. Подбородок лежит на коврике. Первая стадия. Опираясь на ладони, медленно приподнимите голову и верхнюю часть туловища как можно дальше вверх и назад, но ни в коем случае не отрывает от коврика часть живота, что находится ниже пупка. Смотрите вверх. Оставайтесь в таком положении 1 секунду. Старайтесь расслабить все мышцы лица и тела, кроме тех, что задействованы. Вторая стадия. Поверните голову и туловище влево и постарайтесь через левое плечо увидеть пятку правой ноги. Оставайтесь в таком положении 1 секунду. Медленно вернитесь в положение окончания первой стадии. Третья стадия. Также медленно поверните голову и туловище вправо и постарайтесь увидеть через правое плечо пятку левой ноги. Зафиксируйтесь в этой позе на одну секунду. Четвертая стадия. Медленно вернитесь в положение окончания первой стадии, затем прогнитесь как можно дальше назад, по-прежнему не отрывая живот ниже пупка от пола. Оставайтесь в таком положении одну секунду. Затем медленно вернитесь в исходное положение и спокойно полежите. Затем упражнение делается в другой последовательности – вверх, вправо, влево, прогиб вверх-вниз. Старайтесь не задерживать дыхание. Каждые последующие 10 дней добавляйте к фиксации на каждой стадии по 1 секунде, пока не доведете пребывание в каждой неподвижной части стадии до 30 секунд. Поза лука улучшает работу печени, почек, желудка, поджелудочной железы, щитовидной железы, кишечника. Лягте на живот и ухватитесь за щиколотки. Поднимите голову, плечи и грудь, а затем колени и бедра. В идеале вы должны лежать только на области пупка. Первые 10 дней задержитесь в этом положении 1 секунду, потом добавляйте по 1 секунде и доведите до 2 минут, не больше. Поза рыбы. Особенно полезна при простудах, хронических бронхитов и астме. Лягте на спину, ноги прямые, руки вдоль тела ладони прижаты к бедрам. Прогнитесь в позвоночнике, одновременно расправляя плечи и грудную крепку. Запрокидывая голову назад, избегайте чрезмерного напряжения шеи. Затем вернитесь в исходное положение и полностью расслабьтесь. Начинать следует с одной секунды, довести до двух минут. Ваджасана улучшает пищеварение, снимает физическое и нервное напряжение. Сядьте на пятки. Затем, не отрывая ягодиц от пяток, вытянитесь всем телом вверх и расслабьтесь, сохраняя спину прямой. Руки положите на бедра, при этом ладонь одной руки лежит на тыльной стороне другой руки, а большие пальцы касаются друг друга. Сидите в этой позе от 1 до 5 минут. Дыхание плавное через нос. Во время выдоха слегка подтягивайте нижнюю часть живота, не ускоряя выдох. Макарасана. Избавляет от сутулости, метеоризма, благотворно влияет на пищеварительные процессы и хороша при желудочно-кишечных заболеваниях, проблемах с пожелудочной и печенью. Предварительно разомните поясницу, лягте на живот, слегка приподнимите грудную клетку и поднимитесь руками вперед. Первый вариант. Все так же лежа на животе, руки положите под голову, поднимите выпрямив руки, за ними грудную клетку прогнувшись. Второй вариант. Одновременно с выпрямленными руками поднимите прямые ноги. Супта паванамукасана. Лечит желудочно-кишечные заболевания, печень, поджелудочную почки, мочеполовую систему. Из положения лежа на спине надо, согнув одну ногу в колене, с помощью обеих рук прижать ее к животу. Затем после паузы надо постараться коснуться ее колена лбом. Затем возврат в исходное положение и повтор для другой ноги, а затем для обеих ног вместе. Максимальная продолжительность асаны 5, плюс 5, плюс 1, плюс 10 минут, но начинать следует с 1, плюс 1, плюс 2 секунды. Пашаматтанасана. Полезно для печени, селезенки, почек, поджелудочной железы, кишечника, при заболеваниях сердца и легких, в том числе астме. Сядьте на пол, ноги вместе, вытянутые руки над головой. Потянитесь. В конце движения лоб в идеале касается коленей, а пальцы рук оказываются у пальцев ног. Затем также медленно распрямитесь и отклоняйтесь до тех пор, пока не уляжетесь на спину с выпрямленными над головой и лежащими на полу руками. Сначала у неподготовленных людей может не получиться глубокий наклон вперед и назад, но скоро вы сможете это сделать. Задержитесь в каждой фиксированной позиции от 1 секунды до 1 минуты. Дышите по стрельниковой, не будет ни астмы, ни бронхита. Вот список болезней, которые лечатся с помощью этой дыхательной гимнастики. Астма, хроническая пневмония, хронический бронхит, хронический ринит, хронический гайморит, гипертония, гипотония, сердечная недостаточность, аритмия, заболевания голосового аппарата, вегетососудистая дистония, стенокардия, калиты, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, многие женские болезни. Кроме того, заметно ослабевает логоневроз, заикание. У эпилептиков резко снижается число приступов. У послеоперационных больных быстрее затягиваются раны, а перенесший инсульт быстрее восстанавливают двигательные функции. Противопоказаний не имеет. Столь разностороннее оздоровительное воздействие можно объяснить усиленной доставкой кислорода к органам и тканям тела. Именно обогащение крови и тканей кислородом вызывает активизацию обменных процессов в организме, ведущую к оздоровлению всех систем и ускоренному очищению от продуктов распада. Такое общее воздействие на организм, а не на отдельные его части, называют неспецифическим. Конечно, дыхательная гимнастика Стрельниковой имеет свои особенности. Наиболее эффективна она в лечении органов дыхания. Именно поэтому Александра Николаевна специализировалась на работе с астматиками, а также детьми и взрослыми, страдающими насморками и бронхитами. Вот что говорит об этой гимнастике невропатолог, доктор медицинских наук С.Л. Кипнис. Меня не удивляет, что парадоксальная дыхательная гимнастика помогает при заикании, в основе которого лежит спазм, и при бронхиальной астме, которая является аллергическим заболеванием. Все эти болезни возникают в диэнцефальной области головного мозга, которая управляет как вегетативной нервной системой, так и иммунной системой. Хорошо известно, что неврозы также возникают при дисфункции этой области. Стрельниковские упражнения, регулирующие правильное дыхание, прерывают возникшие патологические связи и через импульсы с периферии улучшают функции диэнцефальной области. Я полагаю, что эта методика должна помочь и при язвенной болезни, а также других заболеваний, в основе которых лежит неврогенный фактор. Два главных упражнения этой методики такие. Наклон и одновременно резкий и короткий вдох. Сведение согнутых в локтях рук – поставленных перед грудью на уровне плеч, и одновременно короткий вдох. Мы привыкли делать совсем иначе. При наклоне – выдох, при выпрямлении – вдох. При стрельниковской же гимнастике, которую не зря называют парадоксальной, наклоняясь, надо делать короткий, активный и мощный вдох носом, как бы встревоженно принюхиваясь, не пахли тригарью. После этого следует быстрое выпрямление и новый наклон с быстрым мощным вдохом. Поэтому рот слегка приоткрыт, и выдох автоматически, почти не фиксируясь в сознании, следует за вдохом. Темп должен быть высокий, примерно секунда на каждый вдох. При наклонах голова опущена, руки тянутся к полу. А при сведении согнутых в локтях на уровне плеч рук, надо стараться не опускать их на привычный нам еще с детсада уровень груди. Пару слов об истории создания этой удивительной гимнастики. Александра Николаевна Стрельникова была актрисой, пела а потом сорвала голос, и ее мать, педагог по постановке голоса Александра Северовна, леча дочь, нащупала элементы парадоксального дыхания. Александра Николаевна выстроила эти элементы в стройную систему, затем получила диплом педагога вокалиста и стала работать с певцами. Ставила им голос, а потом стала замечать, что вместе с голосом оздоравливается и весь организм, прежде всего органы дыхания. Сама Стрельникова, Вплоть до 77 лет, когда она трагически погибла в автокатастрофе, поражала окружающих своим прямо-таки железным физическим и психическим здоровьем, благодаря ежедневной дыхательной гимнастике, которую она делала вместе с больными. Она не уставала, не болела, не жаловалась, была стройна, подтянута, доброжелательно и легка на подъем, несмотря на годы. И очень вероятно, именно таким должен быть в этом возрасте каждый человек, ведь и Библии, и ученые говорят, что средняя, то есть даже не максимальная продолжительность лет, отпущенных нам природой – 120. Мы привыкли считать, что в 70 полагается быть немощным и дряхлым, в тягость себе и окружающим, и ежедневно проводить по много часов в очередях к различным врачам. Но на самом деле это должен быть возраст зрелости, золотая пора, когда сил еще много, но появился уже необходимый жизненный опыт, да и дети-внуки выросли, и можно пожить в свое удовольствие, делая то, что хочешь, продолжать карьеру, заниматься любимым хобби, общаться с друзьями, путешествовать. Закаливание. Работу иммунной системы и сопротивляемость всевозможным стрессам, в том числе и введению различных аллергенов, также улучшает закаливание. Можно делать это как вам больше нравится. Начать сразу обливаться холодной водой или снижать температуру постепенно на 1 градус каждые несколько дней, или же принимать контрастный душ, причем с какой воды начинать, горячий или холодный, и какой заканчивать опять же никакого значения не имеет. Но не делайте более 7-8 чередований холода и тепла, чтобы не перетруждать сердце, и выходите на это число постепенно, начиная с одного-двух чередований. Кроме нормализации иммунитета, закаливание также приводит в порядок нервную и сердечно-сосудистую системы. Я сама в свое время пару лет занималась обливанием холодной водой и могу подтвердить, благодаря этому ты делаешься благодушной и спокойной, как удач. И что бы вокруг ни происходило, тебе все кажется легко разрешимым. Важные условия закаливания – это нужно делать обязательно каждые сутки, можно дважды в день, утром и вечером. Внимание! Если у вас или вашего ребенка заболевания органов дыхания или есть склонность к частным простудам, либо имеются проблемы с почками или с сердцем и сосудами, то выходить на обливание ледяной водой надо обязательно постепенно и не торопясь, снижая температуру воды каждые несколько дней. То же касается и контрастных обливаний. Увеличивайте интервал температуры постепенно. Для людей с лишним весом и проблемами с сердечно-сосудистой системой контрастное обливание предпочтительнее. И еще очень желательно обливаться с головой, так как именно там расположен центр, отвечающий за работу иммунной системы. Обливаясь без головы, вы снижаете оздоровительный эффект более чем в половину.